Глава девятая. Любовь не всегда приятная мечта. Наконец, Сусанна Муле в самом деле отгадала тайну своей госпожи. Эмма любила Людовика де Фонтанье. Долго она боролась с этим чувством, но последние поступки маркиза и упадок ее собственных сил – разрушили в ней всякое уважение к долгу, или, лучше сказать, заставили ее презирать супружеские связи. Душа ее, наконец, запросила жизни, а нет жизни без любви для женщины. С первого свидания Эмма была заинтересована Людовиком де Фонтанье. Ей нравилось в нем отсутствие всякой надутости. Она заметила в нем много теплоты и откровенности, что так редко встречается в светской, преждевременно изношенной молодежи. Людовик еще более выиграл в глазах Эммы своим горячим сочувствием ее горю и энергической готовностью устроить ее счастье. Эмма на самом деле убедилась, что молодой человек – сдержал свое слово. Ее мягкая душа не оскорбилась даже скандалезными рассказами о связи Людовика с Маргаритой, потому что Эмма извиняла этот поступок увлечением де Фонтаньо при исполнении своего обещания. Она считала его, и, конечно, справедливо, выше этой связи, и объясняла ее себе неопытностью Людовика и дурным посторонним влиянием на него. Наконец, самая привлекательная сторона в Людовике заключалась для нее в том, что он первый понял и оценил ее страдания. Она увидела в нем своего естественного друга, что в ее одиноком положении было очень важно. Эта первая искра любви, случайно зароненная в душу Маркизы под влиянием обстоятельств, обратилась в широкое пламя. Чем больше Маркиз огорчал и чем дальше отталкивал от себя Эмму, тем она сильнее привязывалась к Людовику. За всем тем после первого свидания он не был у Маркизы. Он избегал ее, затрудняясь явиться к знатной даме, который при первом знакомстве осмелился говорить о любви, а потом так легко изменил ей. Такая застенчивость Людовика де Фонтаньо гораздо более послужила в его пользу, чем самое тонкое искусство владеть собой в таких затруднительных обстоятельствах. Он не приехал известить Эму о разрыве жили с Дескоманом, и эта скромность была отнесена молодой женщиной к необыкновенной его деликатности. С тех пор он стал в глазах Эммы идеалом самых возвышенных, и нежных чувств. Маркиза Дескоман так еще мало знала свет, что ее институтские понятия сохранились во всей своей наивности, а всем известно, какое влияние имеют на ум институток подобного рода герои. После свидания с Людовиком де Фонтаньо Эма промечтала целую ночь. Мечты эти мало-помалу приняли для нее характер действительности, и Людовик сделался любимой темой ее уединенных размышлений. С отъездом мужа маркиза все еще робкая, но более решительная, искала сближение с де Фонтанье и, не говоря ни слова Сусанне, часто подумывала о приглашении Людовика в свой дом. Но когда рука ее бралась за перо, чтобы написать ему это приглашение, щеки ее загорались ярким румянцем от стыда, и кровь приливала к вискам. Она обыкновенно опускалась в кресло и откладывала письмо до другого дня. «Все эти чувства Эма принимала за мечты!» И только по возвращении маркиза Дескоман, которого сначала интерес, а потом уже оскорбленное самолюбие и каприз привели к ногам жены, она поняла, что в этих мечтах была сильная потребность сердца. Любовь Эммы к Людовику обратилась из неопределенной грезы в живую и глубокую страсть. С этой минуты между Эммой и маркизом стал призрак. Призрак неумолимый в своих преследованиях, он неотступно сторожил супругов во время их прогулок, он подслушивал их разговоры, он проникал даже в спальню Эммы, и все старания ее избавиться от него были безуспешны. Он не переставал преследовать ее всюду, и даже в то время, когда она закрывала глаза, чтобы только не видеть его более перед собой, воображение ее все-таки обрисовывался его образ. Он, как верный часовой, оберегал ее ольков и внушал ей холодность, не допускавшую мужа переступить порог ее спальни. Наконец дошло до того, что когда маркизу случалось поцеловать жену, Она с ужасом вздрагивала, ей казалось, что к губам ее прикасался не муж, а неотлучный ей призрак, которому смущенное воображение молодой женщины придавало и тело, и жизнь, и дар слова, понятный только для нее одной. Слыша звуки его голоса, сочувствуя речам его, Эмма трепетала, как листок под холодным ветром, и сердце ее... Щемила тоска. Воображение Эмы так сильно работало, что в самое непродолжительное время эти неотступные мечты произвели на нее столь могущественное влияние, что совершенно покорили себе ее рассудок. Она была уже не в силах отказаться от зарождавшихся в ней желаний. Хотя бы они переступали даже пределы простой иллюзии. И вот почему, не внимая упреком своей совести, маркиза Дескоман ездила каждый день кататься туда, где первый раз встретилась с Людовиком де Фонтанье и куда молодой человек являлся под влиянием того же чувства. Сусанна Моле допускала только два рода любви безграничную любовь кормилицы к своему питомцу, извиняя ей всякое увлечение, и любовь жены к мужу, назначая, впрочем, этому чувству самые тесные пределы. Ей казалось невозможным, чтобы робкая молодая девушка, какую она еще представляла себе эму, могла дойти когда-нибудь до иступленной страсти к человеку, подобному Людовику де Фонтаньо. Глубокое моральное потрясение Эммы вредно подействовало на ее здоровье, и Сусанна Моле, крайне испуганная и изумленная, увидела, что изнеможение ее госпожи перешло в довольно опасную болезнь. Призванный ею доктор довольно удачно угадал причины болезни Маркизы. Удостоверившись, что организм ее страдал только последовательно и что эта болезнь обнаруживалась перемежающимися припадками, соединенными с нервной и мозговой системой, он заподозрил в больной глубокое нравственное потрясение, которое, разумеется, и приписал страданиям ее в семейном быту. Сусанна Молле наружно согласилась с опытным медиком – но вместе с тем внутренно сознавала что эмма давно уже не любила своего мужа преданная кормилица никого не допускала ухаживать за своей больной целые ночи напролет просиживала она возле нее наполовину скрытая в широких складках шелковой драпировки алькова и при едва мерцающем свете лампады внимательно следила за всеми движениями эммы и за тяжелым ее дыханием. При этом Сусанна жадно любовалась прелестной головкой и матовой белизной личика маркизы и чтобы лучше видеть ее, она время от времени отбрасывала с ее головы кружева подушки. В одной из таких ночей Когда щеки больной опять покрылись лихорадочным румянцем, и припадки поддерживали в ней постоянное волнение, несмотря на ее дремоту, Сусанне показалось, что Эмма прошептала невыразимо нежным тоном чье-то мужское имя. Спустя несколько дней доктор, которого добрая кормилица ежедневно с грустью и тоскою расспрашивала о положении больной, отвечал только пожатием плеч и красноречивым молчанием. Всемирный потоп, вероятно, не произвел бы такого страшного действия на Сусанну Муле, как этот немой, но выразительный докторский приговор. В ту же самую минуту, Неистово вскрикнув, как львица, у которой безжалостный охотник отнимает детенышей, любящая кормилица опрометью бросилась в спальню своей госпожи. Не сообразив, что выражения ее горести и страха могли испугать ему и тем значительно усилить ее болезнь, Сусанна, припав к постели, приподняла больную, прижала ее к груди своей и покрыла лицо ее поцелуями и слезами. Бедной Сусанне уже представилась смерть и потеря ее единственного сокровища в мире. Наконец, Сусанна Моле впала в выступление, вызванное беспредельной любовью к Эмме, и бредом отчаяния, прерываемого рыданиями, криками ярости и угроз страшному призраку смерти. Во время этих припадков иступления Сусанна то казалась страшной, то опять проявлялись в ней и нежность, и заботливость. Она то хохотала каким-то диким смехом, то падала ниц перед Мадонной и рыдала отчаянным рыданием. Теперь только в первый раз Сусанна произнесла перед госпожой своей имя Людовика и произнесла без малейшей тени упрека потому что при виде угрожающей опасности в глазах кормилицы казалось все простительным. Мало того, она старалась оправдать Эму в собственных глазах, даже одобряла ее любовь, обещая ей взаимность и счастье. — Умереть, — говорила Сусанна, — умереть вам прежде меня? Да разве это возможно? Неужели такая несправедливость имеет оправдание? «Разве зима не всегда предшествует весне?» «Доктора!» — продолжала Сусана иронически и вместе с тем презрительно улыбаясь. «Неужели мы нуждаемся в них? Разве я не подле вас? Ха-ха-ха! Да если бы они знали, как я смеюсь над их учеными рассуждениями!» «Нет!» «Вы выздоровеете, моя несравненная Эмма! Непременно должны выздороветь! Это верно, потому что я так хочу! Но прежде всего перестаньте мучить себя глупыми огорчениями! И кто запрещает вам любить де Фонтанье, если вы действительно любите его? Уж не муж ли ваш? Да разве не он первый изменил вам? Муж! Вот прекрасно! Вот было бы мило!» Разве он не предался опять беспутной жизни с тех пор, как вы заболели? Если уж нужно бросить в кого камнем, то, конечно, не в вас. Быть молодой и жить без любви невозможно. Нет, невозможно. Я так же любила, как и другие. Не мешает заметить, что в этом отношении Сусанна отчаянно клепала на себя. «Будьте же спокойны», — продолжала кормилица. «После всего, что с вами сделали, вам все простительно!» В эту минуту Эмма лежала в том оцепенении, которое обыкновенно впадают после лихорадочного пароксизма. Она была более удивлена, чем испугана такой восторженностью своей кормилицы. Потом, когда Сусанна несколько раз произнесла имя Людовика, Имя, которое и без того уже само сердце поминутно подсказывало Эмме, она закрыла глаза, как бы опасаясь, чтобы не исчезло такое приятное сновидение. Она уснула с улыбкой на устах, почти успокоенная словами Моле, которая приняла живое участие в этом деле и предсказывала ей несомненный успех. За этим кризисом болезни последовало Легкое поправление в положении больной, так что простодушная кормилица окончательно убедилась в своих самонадеянных предположениях, только что высказанных ею и внушенных отчаянием. С этого времени доктор стал в глазах ее круглым невеждой и она не только перестала расспрашивать его о состоянии здоровья маркизы, но даже на все его вопросы о том, что происходило с больной во время его отсутствия, Сусанна отвечала ему с оскорбительным лаконизмом. Легко догадаться, что добрая кормилица не ограничилась одним только на этот раз довольно удачным испытанием своих целебных средств. Сусанна Моле без всякого затруднения находила разные предлоги, чтобы оставаться с госпожою своей наедине – и не упускала тогда случая постоянно говорить Эмме о чувствах Людовика де Фонтаньо с такой подробностью, как будто бы она собственную своей особую проникла в сердце молодого человека, которого почти не знала. Она щедро украшала его всевозможными добродетелями и превосходнейшими качествами, не останавливаясь ни перед какими преувеличениями, лишь только бы оправдать любовь Эммы. Вообще, вошло бы обыкновение уже слишком много поэтизировать человеческие недуги. Чтобы болезнь действительно была чем-нибудь серьезным, она непременно должна быть несколько материальнее или, так сказать, должна быть вещественнее. Ввиду наступающего разложения в человеческом организме все мало-помалу слабеет, увядает и уменьшается. Организм начинает походить тогда на ткань, цвет которой разрушен, а нити все разъединены и разорваны какой-нибудь едкой жидкостью. Действия недуга редко ограничиваются одним физическим разрушением, большую частью, Он поражает и умственные способности, и тогда распространяется даже на самую душу человека. Так было и с Маркизой Дескаман. Во время своей болезни она совсем потеряла способность различать добро и зло, а потому и не подумала оттолкнуть от себя чашу с отравою, подносимую к губам ее сусанную муле. И неудивительно. Касаясь этой чаши, Эмма находила в ней забвение своим горестям. Эта чаша сулила ей надежды, а с надеждами здоровье и, следовательно, самую жизнь. Но когда силы снова возвратились к маркизе Дескоман, инстинкт долга и чувства женщины опять заговорили в ней, и она снова вступила в борьбу со своей любовью, так далеко уже закравшейся в ее душу. Однажды по выздоровлению Эммы Сусанна Моле распространилась было по обыкновению о будущем счастье своей госпожи, но маркиза неожиданно прервала ее, сказав, что это счастье не для нее, потому что она должна была бы купить его ценою преступление, не говоря уже о других непреодолимых препятствиях. Притом, краснея от стыда, она произнесла имя Маргариты и скрыла лицо свое на груди доброй своей кормилицы, обливая ее слезами. Сусанна Молле была поражена. Она совершенно растерялась и тут только поняла, как далеко увлеклась своим воображением. Она создала какое-то фантастическое существо, стараясь олицетворить в нем Людовика де Фонтаньо и соединить с этим добрым гением свою непорочную Эмму, позабыв, что на самом деле, если не сердце, то воля молодого человека принадлежала другой женщине.